тоже мелькало в его голове. Вот мы все говорим, говорим, а коснется до дела, и только шиш выходит. Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов. Он приехал давеча от венца, в волнении, в надежде, ожидая вкусить. Это один из блаженнейших дней его жизни. Теперь он возится с гостями, задает пир скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний. «Что ж, если бы он узнал, что в эту самую минуту я, я его начальник, его главный начальник, тут же стою у его дома и слушаю его музыку?» «А и в самом деле, что бы с ним было?» «Нет, что бы с ним было, если бы я теперь же вдруг взял и вошел?» «Хм, разумеется, сначала он испугался бы, А не мел бы это вмешательство, я помешал бы ему, я расстроил бы, может быть, всё. Да так и было бы, если бы вошёл всякий другой генерал, но не я. В том-то и дело, что всякий, да только не я. Да, Степан Никифорыч. Вот вы не понимали меня, Давиче, а вот вам и готовый пример, дас. «Мы все кричим о гуманности, но героизма, подвига мы сделать не в состоянии». «Какого героизма? Такого?» «Рассудите-ка, при теперешних отношениях всех членов общества, мне, мне войти в первом часу ночи на свадьбу своего подчиненного, регистратора на десяти рублях, да ведь это замешательство, это коловращение идей, Последний день Помпеийсумбур этого никто не поймёт. Степан Никифорыч умрёт не поймёт. Ведь сказал же он: "Не выдержу". Да ну это вы, люди старые, люди пролича и костности, а я выдержу. Я обращу последний день Помпеи в слачайший день для моего подчинённого и поступок дикий в нормальный, патриархальный, высокий и нравственный. Как? Так. Извольте — Ну, вот я, положим, вхожу. Они изумляются, прерывают танцы, смотрят дико, пятятся. Так-с, но тут-то я выказываюсь. Я прямо иду к испуганному псилдонимову и с самой ласковой улыбкой, так-таки в самых простых словах говорю — Эх, и так где скить было его превосходительству Степан Никифорич, полагаю, знаешь, здесь по соседству. Ну, тут слегка в смешном этом виде рассказываю приключение с Трифоном, от Трифона перехожу к тому, как пошёл пешком, ну, слышу музыку. Любопытствую у городового и узнаю, брат, что ты женишься. Дай, думаю, зайду к починенному, посмотрю, как мои чиновники веселятся и женятся. Ведь не прогонишь же ты меня, полагаю. Прогонишь. Какое словечко для подчиненного. Какое что-то, черт, прогонишь. Я думаю, он с ума сойдет, со всех ног кинется меня. В кресло сажать, задрожит от восхищения. Не сообразится даже на первый раз. Ну, что может быть проще и изящнее такого поступка? Зачем я вошел? Это другой вопрос. Это уже, так сказать, ценность. Нравственная сторона дела. Вот тут-то и сок. Кхм. О чем бишь я думал? Да!